Глава 30. Порядок потребен лишь глупцу. Гений властвует над хаосом. Альберт Эйнштейн. Невероятно, но я отлично выспалась, хотя вставать решительно не хотелось. Подняла голову, посмотрела на брошенные эльфийские портки, украшающие лунный пейзаж, хихикнула, вспомнив кто и с какой поспешностью их снимал. Лениво сощурилась, откинулась на плечо Ара и занялась вместо зарядки превращением углекислого газа, который мы надышали за ночь в кислород. Подумав, часть освободившегося углерода превратила в кислород тоже. Отлично, бодрит. Судя по линии терминатора, сейчас около семи. На движение границы света и тьмы Можно было смотреть вечно, красиво. Кстати, однажды на другой стороне планеты, под облаками, мне удалось разглядеть зеленый материк, не уступавший размерами нашему. Спросила Шона, что там? Мак не знал. Руки, так сказать, не дошли. Или ноги. Или не крылья не домахали. Но когда-нибудь, когда станет скучно, он собрался туда наведаться. «Ага» хмыкнула я, вместо разминки перед полетом в цитр галактики. Увы, пора возвращаться. Восемье должна быть собрана и убрана. Звучало это так, словно речь шла не о принцессе, а о кобыле для свадебного кортеджа. Хотя, по большому счету, разницы никакой. Потом процессии во главе со мной верхом на черном ветре предстоял путь от дворца до соборной площади, где с основания Лорана происходили коронации вступающих на престол монархов и их свадьбы. По прямой от дворца до места коронации было не больше полутора лик, но ехать предстояло по главной улице, носившей почему-то название Большой Драконьей, затем по кольцу бульваров, потом через рыночную площадь повернуть снова к центру города. Маршрут петлял как пьяная змея, чтобы народ мог наглядеться на своего монарха и достойно поприветствовать его. В общем, двигаясь со скоростью катафалка, к обеду как раз приползем. Проснувшийся Ти поцеловал меня в шею, прижался теснее, но не встретив отклика, поднял взгляд в небо, на голубую планету, служившую нам часами. «Пора!» «Почти!» — вздохнула я вот с радостью бы променяла все коронационные торжества на то, что только что предложил мне идти. Я тут подумал, тебе лошадь надо белую, принцессе положено белая кобыла. Какая еще белая лошадь? Захлопала я глазами. Зачем? Я собиралась ехать на черном ветре, решив, что мой любимец соловый эльфеет закат лишний раз подчеркнет мою нечеловеческую кровь. Зачем зря гусей дразнить? Мы и так собирались сегодня показать народу нечто из ряда вон, чтоб у в меру резвых сразу прыти поубавить. А то ведь наверняка кто-то со слишком умной головой сегодня ночью прикидывал, нельзя ли спихнуть малолетку принцессу и самому примериться задом на трон. Принцессам на торжественные мероприятия положено Прибывать на белых кобылах, повторил Тиану. Ти, ты все напутал. Это принц на белом коне, голубая мечта всех розовых идиоток. Фыркнула я. М -м, а если принц сам белый конь? Вмешался в беседу проснувшийся Арден. Предлагаешь ехать на ком-то из вас, замаскировав под кобылу? Захихикала я. Воображение заработало. Представила, как спрыгиваю. С белоснежной кобылы И на глазах изумленного народа Щелчком пальцев Превращаю ее в жеребца А потом с этим жеребцом Иду венчаться кто то все удивятся Такого даже у моей прабабки Рамин не было Придумать, чтобы такое Почудесатие сотворить Со вторым мужем Я не успела Ти Саром отвлекли меня Захохотав так, что диван затрясся Когда успокоились Ти скосил на меня хитрый сапфировый глаз. И все же подумай, белая кобыла... Нет, Ти, это ты подумай, ну какая из черного ветра кобыла? Даже если перекрасить и замаскировать, у него ж морда, как чемодан. Хотя, если поработать с мороками, тогда может сразу сотворить принцессу на кобыле, и пусть себе едут, а мы сверху поглядим. Бэль, я знаю что к власти ты не рвешься, и торжественные мероприятия тоже не обожаешь. Но тут ты должна сделать все сама. Арден был серьезным. Подумай, чем может кончиться, если кто-то найдет способ развеять твою иллюзию? Или если принцесса обнаружится в двух местах одновременно? Эх, чем-чем? Ясень пень с умятицей, волнениями и слухами, которые будут потом ходить годами. Что принцессу украли, подменили, Что она и не она, а эльфийский или драконий морок. Орден прав. Увы. А значит, пора вставать. Все оказалось не так плохо, как я думала. Погода была чудесной. Розовое прохладное утро с нежными мазками облаков на пастельном небе. Замковый двор был полон. Гвардейцы подтягивали подпруги лошадям. Нот метался по двору, пытаясь отыскать затерявшийся штандарт, который, как позже выяснилось, кто-то занес в конюшню, прислонил там к стенке и благополучно забыл. Приглашенные принять участие в процессии высокородные лорды из моего нового совета Выясняли, чьи шишки в лесу, а именно кто кого должен пропустить вперед в процессии. Я рассудила, что стоит сохранить порядок бытовавший при моем отце. А дальше уж поглядим, кто чего стоит. Тиану все-таки навел на ветроморок, сделав вороного жеребца снежно-белым. И теперь раздумывал, стоит ли оставить гриву и хвост просто светлыми или сделать их золотыми что будет наряднее смотреться с салой попоной. Копыта позолоти, — пошутила я, пробегая мимо. И тут же пожалела. Тиану ухватился за эту явно нездоровую идею, навеянную расшатанными нервами. Леди из семей советников, возглавляемые Леди Фрейм, решили, что без них нам тоже не обойтись. Процессия будет недостаточно пышной. Взглянув на Аманду Терфрейм, которую двое дюжих гвардейцев подсаживали в дамское седло, я икнула. Бедная лошадь может сократить маршрут или шагом сдюжит. К тому же в процессе сбора выяснилось, что одна суетящаяся взволнованная леди способна забыть целый десяток совершенно необходимых ей вещей. Перчатки, веер, вуаль, любимую брошку, фляжку с фруктовым морсом Записную книжку, зонтик и еще уйму мелочей, абсолютно необходимых на непростом пути по Ларанским улицам. А таких леди тут было две дюжины. Запыхавшиеся пожи порхали туда-сюда, аки вспуганные воробьи. Одна даже умудрилась забыть пристегнуть юбку от амазонки. После этого я решила, что сегодня не удивлюсь уже ничему. И зря. Всех переплюнули маги. Я пригласила участвовать в кортедже ректора Бардена и трех деканов. Задумка была проста показать, что в империю возвращается волшебство. Но, похоже, лорды деканы посовещались, похихикали, потерли руки и решили, что отомстят мне разом и за розовый чулок, и за все остальное, как прошлое, так и будущее. Сначала они предложили Приехать на скелете того самого тиранозавра вчетвером под одним балдахином и с пирожком в качестве возничего. Прикинув, как шарахнуться от зубастых мощей и народ, и лошади остальных участников мероприятия, я этот вариант вежливо отклонила. Тогда тиранозавра предложили одеть плотью и шкурой рыжей или голубой полосочку на мой выбор сказав, что так он будет смотреться намного естественнее, и кони отнесутся к соседству спокойнее. После того, как я забраковала и полосатый вариант, прекрасный декан Алатель Лиасин встряхнул прической, напоминавшей сноп спелой пшеницы, и с абсолютно невинным видом предложил мне проект, согласно которому магам предстояло двигаться в составе процессии при помощи левитации сидя в удобных креслах, а потом они прямо на них и приземляться на места, отведенные академии на установленных на площади трибунах. И тут же, похлопав голубыми глазами, продемонстрировал кресло. Точно, это месть за чулок. Суживающаяся к низу сажальная конструкция с округлой спинкой неуловимо напоминала унитаз с поднятой крышкой стульчика. И не только мне. Я услышала, как с крыши ментально икнул, а потом заржал невидимый шон. «Ну, уважаемые маги, если вы хотите, чтобы лоранские жители решили, что Академию такой понос пробрал, что академики с унитаза встать не могут...» Подняла я бровь. «Все, все!» – засмеялся Барден. «Сдаемся!» «Лясин, я ж тебе сказал, что она еще хуже, чем была прабабка!» В итоге маги решили ехать в открытой колеснице с эмблемой Академии трехлепестковым клевером на черенке молнии на дверцах повозки и согласились по торжественному случаю обрядиться в мантии в цвета своих башен. Черноволосый Верис в красном муаре смотрелся настоящим драконом, прекрасен и опасен. Шелковая переливчатая мантия цвета весенней травы превратила высокого, гибкого Лиасина в дивного лесного духа. Ректор Баркаш решил остаться верен Белой башне. Только ворот и обшлага рукавов были украшены затейливыми рунами. да Мда, импозантно выглядит. Может посоревноваться с настоятелем Арисием, кто на свете всех белее. Декан Белой башни алви Черный, понимая, что сейчас ему предложат, уставился на меня из подлобья а я на него, и кинула мысль Верису. «Помогай, давно пора вернуть его к жизни. Сколько можно траур носить?» «Лорд Грасин. после событий, произошедших три дня назад, не стоит показывать людям то, что они сочтут мантии и некроманта. А ехать вы должны. Вы ведь понимаете? Именно ваш факультет — надежда империи». «Алви, давай уж!» — поддержал меня Верис. «Как бы она обрадовалась за тебя сейчас, если бы видела! А может, и видит!» Лорд Ранкар уставился на непонятно откуда упавший на плечо Алве белоснежный яблоневый лепесток. Ветром принесло. Странно-то как. Вроде неоткуда. Алви черный, увидев, что вырез уставился ему на плечо, скосил глаза и замер. Лиса больше всего любила яблоневый цвет. «Вэрис, это не твои шутки?» «Клянусь, я ни при чем!» Ранкар покачал черноволосой головой, улыбнулся, серые глаза блеснули. «Но я бы сказал, что она хочет того же, что и мы. Возвращайся к жизни, пора уж, и начни со смены мантии, хватит народ пугать!» Алви улыбнулся и кивнул. Я, пока он не передумал, потянулась и поцеловала лорда Грасина в щеку. Спасибо, Алви, я очень рада. И пусть только попробует теперь дать задний ход. Ну, с магами вроде все. Все? А покатится эта четырехколесная лакированная дива как? Само по себе? Чудеса передовой магии, так сказать? Тогда уж лучше б полетели. На орлах, лебедях и птеродактилях. А для кареты кони нужны. Хоть для виду. Покосилась на разноцветных магов. Ага. Знаю, сейчас будут им кони. Что-то задумали, принцесса? Заинтересовался Барден, посмотрев, как я потираю руки. Да, давайте все сюда, поправляйте и помогайте. Сейчас сотворим коней. Аватар четырех стихий. Начинаем с огненного. Конь-огонь вышел на славу. танконогий горячий жеребец с шеей дугой. Горящие угли глаз, рыжая шкура под которой перекатывались волны пламени, дымные грива и хвост. Красиво-то как! Подумав, добавила легкое марево раскаленного воздуха вокруг фигуры. Теперь она как бы пылала, создавая впечатление того, что конь и в самом деле горит. Грива и хвост серебристо-голубого воплощения воды истекали дождем. Не долетая до земли, струи истончались, превращаясь в копель и исчезали. Влажные глаза омуты казались бездонными, воздушный, как я и задумывала, напоминал эльфийца, туманно-облачные пышные грива и хвост, крошечные смерчи, расцвечивающие круп, и небесно-голубые глаза. Последним принялась за воплощение земли. Массивная стать, бурая шкура с рисунком трещин, как на рассохшейся земле, черные глаза — Черные же грива и хвост. Нет, чего-то не хватает. Лисян хмыкнул. Можно мне? Я кивнула. Эльф прищелкнул пальцами, сделав гриву и хвост зелеными и похожими на побеги молодой травы. Здорово! И теперь любой поймет, что за конь перед ним. Поставив элементали парами огонь с воздухом, а за ними воду и землю, намагичила невесомую золотую упряжь. Вот теперь все увидят, что это магия. Точнее даже магия с очень большой буквы. Уф, ну с этим разобрались. Так, что у нас еще?